12 марта 1945 года два часа 41 минута почему нельзя включить свет кого вы испугались спросил штирлиц не вас ответил холтов ну пошли на ощупь я уже освоился в вашем доме тут уютно и тихо особенно когда бомбят хмыкнул штирлиц поясница болит смертельно где-то меня здорово просквозило сейчас я схожу в ванную — За аспирином. — Садитесь, дайте руку, здесь кресло. Штирлиц зашел в ванную и открыл аптечку. — Я вместо аспирина выпью в темноте слабительное, — сказал он, вернувшись в комнату. — Давайте опустим шторы, они у меня очень плотные, и зажжем камин. — Я пробовал опустить шторы, но они у вас с секретом. — Да нет, просто там кольца цепляются за дерево. Сейчас я все сделаю. — А что случилось, старина? — Кого вы так боитесь? — Мюллера. Штирлиц занавесил окна и попытался включить свет. Услыхав, как щелкнул выключатель, Холтов сказал. — Я вывернул пробки. Очень может статься у вас установлена аппаратура. — Кем? — Нами. — Смысл? — Вот за этим я к вам и пришел. Разводите свой камин и садитесь. У нас мало времени, а обсудить надо много важных вопросов. Штирлиц зажег сухие дрова. В камине загудело. Это был какой-то странный камин. Сначала он начинал гудеть, и только нагревшись, как следует, затихал. «Ну?» — сев в кресло ближе к огню, спросил Штирлиц. «Что у вас, дружище?» «У меня?» «У меня ничего». «А вот что будете делать вы?» «В принципе. И в принципе». В принципе, я рассчитывал принять ванну и завалиться спать. Я продрог и смертельно устал. — Я пришел к вам как друг, Штирлиц. — Ну, хватит, — поморщился Штирлиц. — Что вы, словно мальчик, напускаете туман? — Выпить хотите? Хочу — Хочу. Штирлиц принес коньяк, налил Холтофу и себе. Они молча выпили. — Хороший коньяк. — Еще? — спросил Штирлиц. — С удовольствием. Они выпили еще раз, и Холтов сказал, хрустнув пальцами, — Штирлиц, я в течение этой недели занимался вашим делом. — Не понял. — Мюллер поручил мне негласно проверить ваше дело с физиками. — Слушайте, вы говорите со мной загадками, Холтов. Какое отношение ко мне имеет арестованный физик? Отчего вы негласно проверяли мои дела, и зачем Мюллер ищет на меня улики? — Я не могу вам этого объяснить. Сам ни черта толком не понимаю. Я знаю только, что вы под колпаком. «Я — Я? — поразился Штирлиц. — Это же идиотизм. Или наши шефы потеряли голову в этой суматохе? — Штирлиц, вы сами учили меня аналитичности и спокойствию. — Это вы меня призываете к спокойствию? — После того, что сказали мне? — Да, я неспокоен. Я возмущен. Я сейчас поеду к Мюллеру. — Он спит. И не торопитесь ехать к нему. Сначала выслушайте меня. Я расскажу вам, что мне удалось обнаружить в связи с делом физиков. Этого я пока что не рассказывал Мюллеру. Я ждал вас. Штирлицу нужно было мгновение, чтобы собраться с мыслями и перепроверить себя. Не оставил ли он хоть каких-либо самых, на первый взгляд, незначительных, компрометирующих данных в вопросах, в форме записи ответов, в излишней заинтересованности деталями?» Штирлиц поворошил разгоравшиеся поленцы и сказал, «Ну, валяйте». «Это все очень серьезно». «А что в этом мире не серьезно?» «Я вызвал трех экспертов из ведомства Шумана». Шуман был советником вермахта по делам нового оружия. Его люди занимались проблемами расщепления атома. Я тоже вызывал экспертов оттуда, когда вы посадили Рунге. Да, Рунге посадили мы, гестапо. Но от отчего им занимались вы в разведке? А вам непонятно? Нет, непонятно. Рунге учился во Франции и в Штатах. Разве трудно догадаться, как важны его связи там? Нас всех губит отсутствие дерзости и смелости в видении проблемы. Мы боимся позволить себе фантазировать. От и до, и ни шагу в сторону. Вот наша главная ошибка. Это верно, — согласился Холтов. Вы правы. Что касается смелости, то спорить я не стану. А вот по частностям готов поспорить.